«Ты же была вешей Светлены!» Светлену занимали совсем другие проблемы, нежели проблема выбора духов. Кстати, а зачем им всем, иерархам и аморфам, наша запрещенная реальность? Что за кайф они здесь ловят? Кайф прост. Именно в нашей Вселенной, на Земле в том числе, созданы и создаются шедевры искусства и культуры, равных которым нет ни в одном из подуровней розы реальности. Я не знаю, в чем тут дело. Почему сами иерархии не могут создавать гениальные творения?» Может, дело в том, что в высших сферах слишком жестко соблюдается закон интеллектуальной чистоты, в то время как созидание и созерцание шедевра требует высоких эмоций и духовной полноты. «Ты хочешь сказать, что там принципы духовности не соблюдаются?» – удивился Василий. «Когда-то соблюдались, теперь нарушены. Все в конце концов проходит, изменяется в ту или иную сторону. Вероятно, пришло время недобрых перемен, время тихой жизни кончилось. Ничего себе тихой жизни!» фыркнул Василий. «Ты считаешь нашу нынешнюю жизнь в полностью криминализированном государстве, воюющем с народами, тихой?» С грустной усмешкой Ульяна покачала головой, и Котов вдруг понял, что девушка на самом деле гораздо старше, чем выглядит. Может быть, даже старше его и знает гораздо больше. Мир еще не дошел до точки закипания, друг мой. Но если в наши дела на земле снова вмешаются иерархии, быть беде. Разборок третьего уровня наша реальность не выдержит. Каких-каких разборок. Хорошо, что ты едешь в Москву. Столица сейчас является средоточием темных сил, всякого рода силовых группировок, готовых сразиться за передел власти, а в скором времени станет ареной крутых схваток, способных изменить статус реальности. Вахид Тажевич как раз приезжал предупредить об этом. Можно подумать, что сам он ангел небесный. Но ты не объяснила, что такое третий уровень. Терпение идущий. Первый уровень – выяснение отношений ликвидация бандами друг друга, террористические акты, операции сил МВД ОМОНа по установлению порядка. Второй уровень – устранение соперников в высших эшелонах власти путем передвижения финансовых и политических фигур, шантажа, подкупа, угроз на базе реальной физической силы. И третий – разборка с участием трансцендентных сил с помощью слабых законов магической физики. Это уровень внутреннего круга. Тогда должен быть и четвертый уровень, Уля с неподдельным интересом оглядела чуть мрачноватое, твердое и спокойное лицо Василия. «Ты прав, Васенька. Четвертый уровень противостояния – игры иерархов, силовых структур абсолютных реальностей с применением сильных законов магической физики, что всегда приводит к перестройке фундаментальных принципов Вселенной. Но давай не будем больше о грустном, а то пропадет впечатление от вечера. Честно говоря, редко удается посидеть тихо и уютно в приятной компании». «Спасибо», — засмущался Василий, одновременно стараясь с ней переигрывать. «По-моему, вы оба меня переоцениваете». «То еще?» — собрала морщинки на лбу Ульяна. «Соболев. Он тоже был...» — Вася прервал сам себя, потому что при упоминании имени друга настроение у девушки падало. «Между прочим, он проговорился об очень интересных вещах. Ты что-нибудь слышала о знаниях бездны?» Ульяна посерьезнела, некоторое время изучала небо в окне, свою руку, лицо Василия, пока тот не забеспокоился. «Я что-то не то сказал? Запретная для непосвященного тема?» «В общем-то, да, разговаривать о таких материях не рекомендуется. Разве что в самых общих чертах. Ты уверен, что тебе это необходимо знать?» «Да ни в чем я не уверен. Просто интересно». Матвей тоже не стал распространяться на эту тему. Сказал только, что знание бездн – это информация а безусловно, первом то есть о первом во Вселенной разумном существе, как я понял. Ульяна качнула головой, что-то решая про себя. Знания бездны считаются утерянными, хотя хранители, наверное, обладают ими. Учения Моисея, дошедшие до нас, лишь слабый отзвук тех знаний, как и слухи о тайне Гермеса Трисмегиста, которую он унес с собой. Но, насколько я знаю, тайна Гермеса, тетраграмматон, настоящее четырехбуквенное имя Бога, выражающиеся в звуке, зная которой, можно творить любые чудеса. Это если верить легенде. На самом деле, очевидно, имя Бога – формула преодоления магического порога, регулирующего в нашем мире законы магической физики. Что не так? «Ты меня все-таки удивляешь, Котов», – тихо сказал Ульяна. «Сам додумался или подсказал кто?» Василий не обиделся. «У самого не горшок на плечах. дарм что ли, я простудировал гору эзотерической литературы». Что же это за формула? Неужели действительно звуковой пакет? Слово Бога. Дико и странно звучащая фраза, содержащая силу и энергию Вселенной. Только человеческое горло произнести эту фразу не способно. Зато инсекты в свое время обошли проблему с другой стороны. Создали псевдоживые организмы, невероятно сложные, включающие в себя целые системы объектов, способные синтезировать и произносить имя Бога. «С действием одного такого организма ты уже знаком. Так это игла Парабрахмы?» Девушка кивнула. Гермес пытался донести потомкам свою тайну, но в закодированном виде. В свою очередь, египетские жрецы, владевшие фрагментами учения Гермеса, для сокрытия его от всех непосвященных, разработали систему троякого изложения мысли. Любое слово имело обычный смысл. Образный, символический и священный. Трансцендентный. Их тексты мог прочитать лишь тот, кто владел ключом – системой связи смыслов в одно целое. На земле таким ключом мог пользоваться только один человек – Христос. И он тоже. Но до него Моисей. О перволюдях я ничего не знаю. Кстати, учение Моисея тоже изложено в трех уровнях понимания. А третий уровень еще и закодирован. В нынешнее время эти коды знают лишь иерархи. Но они не живут в запрещенной реальности. А хранители? О, хранители – каста особые. Чтобы стать хранителем, недостаточно посвящения второй ступени. Иной раз мне кажется, что хранители образовали внутри внутреннего круга еще один внутренний круг – государство в государстве, и сила их не уступает силе иерархов. Во всяком случае, они владеют тем, что в Кабале называется Эхейх и «Иегова». И... «И давай оставим эту тему, Василий Свет Никифорович. Ты действительно знаешь больше, чем я думала, и приятно меня удивил». «Но есть хороший совет. Не поминай имя Господа в Суи. Главное, что ты идешь». Василий пожал плечами. «Эхэйх, я есмь». «Иегова, сущность бытия». «Совершенствование цели, направления движения. Сказано не мной, но для меня». «Ну что, будем укладываться?» Устал я что-то. На самом деле он готов был просидеть так хоть всю ночь, однако видел, что Ульяна хочет побыть одна. «Я сейчас постелю тебе в этой комнате» соскочила девушка с кресла. «Диван тут удобный. А я пойду проверю машину». Василий вышел во двор, постоял немного, всей грудью вбирая полный запахов воздух. И вдруг сорвался с места, завел машину и выехал со двора, поймав не дающую покоя мысль. Через 20 минут он заехал обратно с букетом роз, который купил на вокзале, не торгуясь. С недавних пор цветы можно было купить там круглосуточно. Глаза Ульяны вспыхнули и широко раскрылись. Когда она увидела букет, из тринадцати алых роз. «Ты, «Ты с ума сошел? Где ты взял цветы?» «Где взял, где взял», передразнил ее Василий. «Украл, конечно». Девушка уткнула лицо в букет, не боясь уколоться, не сводя с Василия темного, загадочного взгляда. Этот взгляд можно было истолковать по-разному, но Василию хотелось верить, что означал он «надейся и жди». На пороге спальни девушка полуобернулась и проговорила почти шепотом. «Я очень рада, что ты приехал».